Когда Алиса подошла к окну, человек взмахнул рукой, и бедное животное повалилось на землю, оставив свою голову в руках палача. Наблюдавшие за действом восторженно загудели, а Алиса слегка замутила от этого зрелища. Тушу барана поволокли к дереву и подвесили на нижнюю ветку. «Варвары — Варвары! — тихо сказала Алиса. — Вовсе нет! — — раздался у нее за спиной голос Зиновия Ларионыча. От неожиданности Алиса вздрогнула и плотнее запахнула на груди полы халата. «Вы меня напугали. Тушу повесили таким образом для того, чтобы к вечеру из нее вытекла вся кровь до капельки. Тогда барана разделают и приготовят из него вкуснейший плов. Вам ведь понравилась местная кухня, не так ли?» «Да», — сказала Алиса, — «но если бы вчера я увидела, как зарезали бедные животные, у меня бы значительно поубавилось аппетита». «Бросьте, Алиса Петровна!» «Зарезать безмозглого барана, пожалуй, гораздо проще, чем, к примеру, всыпать яду в стакан какой-нибудь старушки. Разве убийство животных идет хотя бы в малейшее сравнение с уничтожением людей, наделенных от Бога душою». Алиса опешила. Она долго стояла, не шелохнувшись, и смотрела в окно. Потом резко обернулась к Буре, пытаясь понять, наобум ли, говорит старичок, или что-то знает о ее прошлом. Буре смотрел на нее мягко, глаза были голубиные, добрые. Алиса успокоилась. Нет-нет, никто не может знать о том, как она отравила собственную бабушку. Откуда? Свидетелей не было. Даже полиция посчитала смерть Елены Карловны естественной от апоплексического удара. И чего она так растревожилась? Со вчерашнего дня, с глупого сна, с почудившегося вздоха. В лице Зиновия Ларионовича Вдруг на секунду мелькнуло такое, что Алиса внутренне содрогнулась. Лицо его стало жестоким и умным, глаза холодными, взгляд лишенным обычной сердечности. Она затаила было дыхание, но Буре удивленно поднял брови, и Алиса поняла, что никакого леденящего кровь выражения на лице его не было — а виной всему лишь игра тени и света, пробивающегося сквозь последние клочки тумана. Ее приятель, смешной старичок, по-прежнему был мил, и взгляд бледно-голубых глаз выдавал скорее душу горлинки, чем ястреба. «Что-то не так? Ах!» «Показалось!» — отмахнулась Алиса весело и несколько нервно рассмеялась. — Что-то я так нервничаю в последние дни. Не знаете ли вы, Зиновий Ларионович, почему нынче утром палят пушки? — В честь вашей свадьбы, Алиса Петровна. По всему Мавераннахру приказано палить из пушек в это утро. А относительно нервов это и понятно, улыбнулся Езиновий Илларионович мягко, почти по -отечески. Вы выходите замуж, а это событие весьма волнительное. И знаете что? Что? Многие, да, что-то многие, почти все девушки перед свадьбой льют горькие слезы. Все от нервного перенапряжения и ответственности моменты. «Представьте себе!» — закивал он Алисе, глядящей на него крайне недоверчиво. «И знаете, голубушка...» — Буре тронул ее за локоток и слегка притянул к себе. «Что я вам посоветую?» «Вы поплачьте, не сдерживайте себя. Никто вас осуждать за это не станет. Здесь даже обычай такой есть. Невеста перед девицами, помогающими ей наряжаться, льет слезы. И даже, случается, рвет на голове волосы. Но волосы — это, по-моему, лишние. Они у вас чудо, до чего хороши. А вот поплакать — поплачьте. Пока вас никто не видит, пока никто не мешает. Да и, глядишь, поплачете — легче станет.